Глава седьмая «О, привет! Не ожидал, что позвонишь. Заканчиваю чистить последнюю машину, когда мне звонит Ануш. Ну, от тебя же звонка не дождёшься? А ещё парень! Ань, я не со зла, я ещё на работе, есть что делать, пока не освободился. А во сколько закончишь? Уже заканчиваю». «Минут через пятнадцать. Потом нужно будет всё закрыть, поставить на сигнализацию, выключить всё из розеток. Это ещё минут пять. Зайдёшь потом за мной? Погуляем?» «Если честно, хотел идти спать. Но разве тебе можно в чём-то отказать?» Я как-то не сильно серьёзно воспринял всю историю с планшетом. Ничуть не жалею о своём участии, но никакого продолжения не планировал». А ну же, чувствует себя чуть ли не обязанный погроб жизни, уж не знаю, что у них за отношения там в школе и для чего из-за дерьмового планшета так убиваться. Она теперь звонит каждый день, периодически вытаскивая меня погулять. Хорошо, что я работаю, то есть зарабатываю. Оказывается, гулять с девушкой по городу не самое экономичное занятие. «Сколько раз в неделю ты работаешь?» Она держит меня под руку, во второй руке держа мороженое, от которого откусываем по очереди. Работаю, когда есть заказы. Сейчас лето, время чисток обычно шесть дней в неделю, а то и все семь. К зиме поток машин схлынет, плюс лицей же с осени. Сейчас надо накопить, чтобы зимой был запас. А меня родители о тебе расспрашивали. Чуть не давлюсь мороженым прямо на ходу. В каком контексте осторожно пытаюсь прощупать, что это сейчас было? — Ну, когда мы с тобой сидели в плазе и ждали этого Колю, нас на фудкорте видели мои родственники по армянской линии, родня, бабушки. Подходить постеснялись? У них так не принято. — Не понял, у кого у них? Они — это кто? Почему не подошли? — Они — это мы. <с> у меня бабушка армянка. В честь её мамы, моей прабабушки, меня и назвали. — Я пока не разобрался в местных этносах, поэтому очень внимательно слушаю. — У бабушки есть сестра, у сестры есть внуки, мои троюродные братья и сестры. Одна из сестер замужем. Вот родственники ее мужа нас с тобой и видели. — Продолжай. Подношу к рту ее руку своей рукой и откусываю еще мороженого. — Ну, я и говорю, подходить постеснялись, но видели, как к нам подходил Колька — Частично слышали разговор и видели, как ты отдал деньги. Бабушка обо всем узнала буквально через пять минут. Спасибо, мобильной связи в двадцать первом веке. — Кажется, мне пора готовиться мигрировать пытаюсь пошутить. — Я не готов к интересу твоей родни, откровенно признаюсь. — Не парься, бабушка тут же позвонила родителям. Естественно, все передала, в деталях. Но родители потом увидели, что я пришла вовремя, в нормальном настроении, что со мной ничего не случилось. Сразу ни о чем расспрашивать не стали, но сегодня спросили, с кем и как надолго иду гулять. Я сказал, что с тобой. Вот они все сопоставили и спросили о тебе». «Не буду спрашивать, что ты им ответила. Что-то это как-то пугающе звучит для моего возраста» демонстративно делаю круглые испуганные глаза. «Говорю уже, не парься, мы же еще дети, и для них, и вообще...» «Ага, дети, с большими аппаратными возможностями», — бормочу еле слышно, но все же недостаточно тихо. «Ой, да не парься ты, я вообще для поддержания разговора это сказала. Моя мама тоже бывшая спортсменка. Все с детства по разъездам рано начали жить самостоятельно, все все понимают». «Никто никого ни к чему обязать не пытается. У меня очень современные родители, и они очень удивились, когда узнали, что парень из моей команды выручил меня без оглядки на любые обстоятельства. Тем более сумма достаточно значительная. Я же тебе не предлагаю с родителями знакомиться», — завершает она в итоге. «Просто ляпнула». «Пох», — облегченно выдыхая вслух, «после чего мы оба начинаем смеяться, а меня в левое плечо ударяет кулак». Кстати, родители уезжают завтра. Я до конца недели у бабушки. А тебя почему с собой не берут? Не они не берут. Я сама не еду. Не хочу делать перерыв в тренировках. Родители вообще прорабатывают варианты эмиграции в Европу. Уже года два. Но мне надо тут доучиться в школе. Там это намного дороже. Если всё получится с этим переездом, непонятно, чем мы там жить будем на первых порах. Может быть, вообще моё плавание нас кормить поначалу будет. «Ничего себе ты ответственная!» Автоматически кладу руку ей на талию, она тут же делает шаг ко мне. Черт, никак не привыкну к этому пубертатному телу с его характерными возрастными реакциями, порой настолько яркими, что очень влияют в физиологическом плане, где-то даже мешая и раздражая. Новая клиника. Кабинет главврача. За столом двое мужчин. Девушка в белом халате ставит на стол чайник, пустые чашки и плотно закрывает за собой дверь. «Серый, надо сказать спасибо твоему Шурику. Был сегодня наш прокурор, вот вручил». Более плотный хозяин кабинета извлекает из ящика стола незапечатанный конверт и запускает его по столу к более высокому остеничному мужчине, сидящему с другой стороны. «Ваша Шуриком доля». Более высокий принимает конверт, Заглядывает в него и удивляется. «Что за прокурор? Это что?» «Твой Шурик убрал же и вирусы у Касаевой». «Это, которое на тридцатой неделе, — вспоминает Высокий. На тридцать первой не суть. Её муж — начальник четвёртой службы в прокуратуре. Карьера, должность — всё путём, но женился поздно. Жена, считай, на двадцатку моложе. Любовь и страсть, как в сериале. Поженились за три дня». Первый ребёнок у обоих, а тут угроза. Первая акушерня, где они на учёте стоят, ничего сделать не могла. Они тупо по всему городу ходили. Вдруг кто поможет? В ресурсах-то семья не ограничена. Он её хотел за границу послать, но она без него лететь отказалась. Она вообще летать боится, а ему нельзя, сам понимаешь. Они в хабминовском стационаре были, и в военном госпитале. К нам от безнадёги пришли. А мы всё пофиксили, со скоростью звука. В конверте ваша с Шуриком доля. Я своё уже сам себе отстегнул. Он в одном конверте дал сразу и мне. Оплату процедур по чеку и ваши бонусы. — Игорь, это мы с прокурора деньги берём? — Да, серый, тяжело таким, как ты, ржёт плотный. Вот потому мы с тобой по-разному и живём, при том, что ты, как врач, намного сильнее. — Игорюня. «Не обижайся, но ты вообще уже не врач. Ты функционер, не удерживается высокий. Так я и не спорю. Но именно у меня эти очень немаленькие люди нашли то, что другие большие врачи им дать не могли по всему городу. Так? Ну, да, в принципе, но это же элемент везения. Серый везет только тем, кто сам себя везет». Тебя там, в твоей государственной лечильне, совсем зашугали. У Касаева, кстати, и УЗИст какие-то улучшения после Шурика нашёл. Я не вдавался. Они тогда у нас УЗИ делать не стали, для проверки пошли в кабинку. Угроза снята, всё в норме. Сумма для этого мужика не критичная. Благодарность — святое дело, ну и попутно...» Плотный выдерживает паузу. «Что?» Он от жены в курсе, что это твой Саня чуть не наложением рук воскрешает. Сказал, чтобы мы не боялись, работали смело. Еще передавал, чтобы Саня какие-нибудь курсы массажа окончил, желательно сертифицированные, на наших курсах повышения квалификации, чтобы хоть какой-то диплом был гособразца. Это его личный совет, для меня переходящий в прямую рекомендацию. Он, кстати, деньги с учетом этого давал. так и сказал Чтоб хоть одних нормальных людей во всем городе из-за тупой системы не упирали. Нормальный мужик. Говорит, если кошка ловит мышей, то не неважно, какого она цвета. Это не он говорит, а Дэн Сяопин говорил. Автоматически поправляет высокий. Нам надо пообщаться всем вместе с Саней. Плотный вздыхает, тянется к конверту, делит содержимое конверта на две равных половины. Одну половину в конверте убирает обратно в стол, вторую возвращает высокому. горбатова могилы не исправить, Серый. Хорошо, конечно, завис аню давай вместе все обсудим, если сам с ним говорить стесняешься. Да не лезь ты в ближний, Сергеевич сегодня с нами. Вов, с ним это не твое, подойдите оба. Мы подходим, благо перерыв. Сергеевич ставит нас плечо в плечо. «Вытянули руки оба и сожмите кулаки». «Выполняем. Моя рука оказывается ровно на один кулак короче, чем у Вовы». «Ничего себе. Как такое может быть? У нас же плечи абсолютно на одном уровне». Вова удивлён не меньше. Сергеевич доволен произведённым впечатлением. «А вы что, когда вдвоём тут без меня месились день, даже не заметили?» «Я? Нет», — коротко отвечает Вова. «Мне вообще это и в голову не пришло, искренне отвечаю за себя». «Вот что значит возраст!» — Сергеевич радуется произведенному впечатлению. «А мне сразу видно. Понимаете теперь, зачем тренера нужны?» Синхронно, ошарашенно киваем. «Длина рук — первое, на что следует обращать внимание после роста. На это мы более серьезные люди сыпались. Если ниже ростом, значит, я его и издали обстреляю, в ближний не пущу». «А тому в ближний и не надо, у него рост может и ниже, но руки не короче, он из дальней дистанции достанет. Так что, Вовчик, не лезь с ним в ближний, он для своего роста и вашего веса крайне неудачно сложен. Так-то в жизни длина рук мелочь, это как размер обуви, при одинаковом росте размеры ног ведь бывают разные. А, кстати, и правда, да? Но в боксе иметь руки короче на кулак, сами понимаете». «Саша, у тебя единственная тактика — ближний бой. Мотать всем нервы, дрочить всех не далее, чем на средней дистанции, при первой возможности в ближней. В принципе, ты в нем уже освоился. На дальней даже не думай пытаться поиграться. С твоими руками ты всех насмешишь, но никого не достанешь». «А ведь я и правда не понимал, почему не попадаю. Думал, Вова на ногах лучше перемещается, а оно вон что». Ну вот вам и задание — отрабатывать до потери пульса. Вова, дистанция, не пускаешь, перебиваешь его с дальней, на среднюю убегаешь на дальнюю, никакого ближнего. Саня, только ближний. Вова тебя будет не пускать, задрачивать издалека, но ты гни свою линию, ты здоровее, в смысле выносливее, не боись. Даже если первые два раунда он тебя обыграет, третий раунд — твой, а четвертый — вообще молчу. С твоими руками и здоровьем только схема Трифилова. Бог ведь просто так ничего не даёт. Если что-то лишнее, значит, чего-то хватать не будет, бормочет Сергеевич, слезая с ринга вниз. Ну, мы и работаем. Подход неудачно встречает назад. Подход нырнул, прорвался, ура, бах-бах-бах, чёрт, он убежал. Подход неудачно, подход неудачно, подход. Неудачно. В душе Вовик продолжает удивляться. «Однако я и не знал. Вроде и не мальчик, и опыта хватает, а про эту штуку с длиной рук даже не знал до сегодняшнего дня. Ну, Сергеевич, не зря тренер и постарше нас обоих, вместе взятых. Да ну понятно, но все равно. Ты ж смотри, как оно бывает». И снова мы втроем с докторами в том же кабинете. «Саня, а ты там ничего лишнего не задел?» В пятый раз беспокоится Котлинский. «Ну, у ребёнка там или у неё?» «Игорь Витальевич, не беспокойтесь, успокаивай его в пятый раз». Импульс был очень точно локализован. В жидкостях легко устанавливать границы воздействия. По времени очень ограниченный. По амплитуде одна тысячная от человеческого. Но это как волосы взъерошить. Тут Котлинский из стеклов начинают ржать, поскольку один лысо, а второй очень коротко стрижен. А что говорят ваши данные? Да вроде все в норме, но до конца же непонятно, пока не родится. Сань, большое спасибо за помощь. Прошлый раз муж той беременной женщины просил передать. Котлинский предвигает ко мне какой-то конверт. Стеклов сидит напротив и пьет кофе. В конверте обнаруживаю деньги. На первый взгляд намного больше, чем дневной заработок мойки но пересчитывать тут неудобно. Прячу в карман, дом разберусь. — Спасибо. Неожиданно. — Это просто ты не в те руки попал поначалу, — снова смеется Котлинский, глядя на нас обоих. — Сергей Владимирович всегда славился высоким профессионализмом как врач и неумением вести финансовые дела. — Ну, профессия не та, чтобы на финансах акценты делать, — сдержанно отвечаю. Мне казалось, медицинская безопасность человека не может зависеть от его финансовых возможностей. «Это ты успел поработать?» — широко открывает глаза катлинский в сторону Стеклова. «Нет, он сам уже таким пришел. Злорадствует Стеклов. Не всем же!» Но, ну, не договорив, замолкает. «Ах так, ну давайте расставим все точки над ее, мои гиппократы!» Котлинский вздыхает, встаёт и начинает ходить вдоль окна. Мы вертим за ним головами. «Я мог вам обоим вообще ничего не отдавать, вы бы не узнали. Но я хочу рассчитывать на вас и дальше. Я хочу, чтобы в следующий раз, если люди с самого начала не захотят идти в бесплатную государственную клинику, у них было куда прийти, чтобы люди, которые изначально не верят в государственной бесплатной медицине, не летели в Дортмунд, чтобы сходить к стоматологу, а могли прийти сюда. Я никого сюда не тащу насильно, но создать условия тем, кто хочет сюда прийти, я обязан». «Игорь, да ты неправильно нас понял», — пытается возразить Стеклов, но тот не даёт себе перебить. «Да, я плохой врач, но я нормальный мужик. Я не говорю, что деньги должны решать всё». «Если ко мне придет кто-то и попросит о помощи, я не откажу, и о деньгах не заикнусь». Но муж этой женщины совсем отчаялся. Мы помогли. Саня помог, если точно. Когда помогали вообще, о деньгах речь не шла, это уже постфактум. Он, кстати, как сотрудник прокуратуры, сказал, чтобы ты, Саня, с этих денег себе учебный профессиональный курс лечебного массажа оплатил с сертификатом. — Сергей тебе скажет, куда пойти. — Сера, я помню, как вы меня в институте звали. — Барыга. С закрытыми глазами чему-то улыбается Стеклов. — Ну, так я и есть барыга, но это не отменяет у меня каких-то принципов и правил. Даже у червяка длиной в дюйм есть душа длиной полдюйма. Я сам его о деньгах не просил, а он прекрасно понял, что наша помощь ему — Очень удачное стечение обстоятельств. Деньги он принёс сам. Больше, чем по чеку. Я хочу рассчитывать на вас и дальше. Значит, считаю вас компаньонами. Де-факто. Не до де Юре. Это ваша доля как компаньонов. Что не так? Серж, чего ты морщишь попу? Это даже не вопрос моей порядочности. Это вопрос выживания бизнеса. У компаньонов крысить нельзя. Но вы этого, возможно, просто не понимаете. Я как раз понимаю, но благоразумно молчу и в этот раз. Горюнин, ну ты же знаешь, как я ко всему этому, хотя все, конечно, по чесноку, спору нет, ну не научился я брать деньги. Сам не научился, не мешай молодежи, смеется Котлинский. Да я и не стесняюсь, считаю своим долгом врезаться. Если я востребован тут, реально могу помочь, лично для меня это никак не хуже, чем машины Тем более специально ни с кого ничего не просил и не буду. Могу помочь? Помогаю. Есть благодарность? Ладно. Нет, ущемлённым тоже себя чувствовать не буду. Саня, да у нас тут старая история, — начинает меня просвещать Котлинский. Серж у нас консультант на полставки. Еле уговорил. Я его вообще хочу к себе навсегда с открытия, но он категорически против того, чтобы бросать свою государственную дислокацию. Ко всем нештатным случаям Серж относится как настоящий государственный врач. Всего боится и ни за что не хочет отвечать. Ну и мы еще с института с ним периодически спорим, этично брать деньги у пациента или нет. Вот на нашем примере можешь наблюдать многолетний спор двух философий. «Да ладно, я уже давно беру», — стушевывается Стеклов. «Просто как-то оно...» конец фразы тонет в общем хохоте далее не задавшийся поначалу диалог постепенно перерастает в пьянку я в ней по причине возраста не участвую пью чай из больницы выходим затемно доктора собираются куда то ехать продолжать и вызывают яндекс такси а я иду домой дома пересчитываю деньги из конверта потом еще раз и еще раз Похоже, откладывать деньги с мойки, чтобы накопить что-то к зиме, мне уже не нужно.